Глава 3. Проявление силы. Разборки в малом круге. Наложница. «Эх, похоже, я опять наломал дров, не подумав». Они стояла с задумчивым видом и смотрела на меня во все глаза. «Что?» «Я никогда еще тебя таким не видела. Ты изменился, Ренни». И я даже не знаю, хорошо это или плохо. Но ты принял решение, и теперь нам нечем платить за обучение. И что ты теперь собираешься делать? Может, мне поговорить с отцом? Лучше с мамой. С отцом сейчас говорить бесполезно, ты же знаешь. Я рухнул в кресло, стоящее перед огромным, в пол камином, сейчас не горящим по случаю рано установившейся теплой погоды и бездумным взглядом уставился на стальные изразцы с ложным рисунком, покрывавшие заднюю стенку. Что за спонтанные решения? Будучи Михаилом Александровым, я был достаточно уравновешенным человеком, избегал различных авантюр, тщательно обдумывал свои действия и по характеру был чистым меланхоликом. Да и Ренни, как показывает память, тоже отличался здравым рассуждением для своих лет и имел в голове четкий план действий, какими методами действовать в Академии и как набирать себе сторонников. То, что только что выкинул я, в его планы уж точно не входило. Да, странно. Или две сущности, смешавшись подобно бинарному заряду в бомбе, создали что-то третье? Я уже начинал путаться, кто я. Личности воспоминания Михаила Александрова потихоньку стирались, оставляя только самые общие фрагменты и знания. Но и с Ренни Карвусом происходила та же история. Я становился кем-то иным, и пока не знаю, во что это в конечном итоге выльется. «Да, с мамой лучше. Она, возможно, сможет убедить отца», Что на тебя нашло помутнение рассудка? После этой доли ты сам на себя не похож. Может, это последствие ментального воздействия? Я молча вытянул из-под кителя блеснувший синим амулет на длинной витой цепочке и продемонстрировал сестре. Ясно, значит, дело не в этом. Но такая резкая смена настроения настораживает. Задумчиво нахмурила брови Аниф. Ты уж постарайся себя сдерживать, а то он чуть свою телохранительницу на каменный шип не насадил. Кстати, как это у тебя получилось? Ты ведь даже на земле не стоял. Да и что там с этим менталистом? Ты сказал, что вспомнил его. Ты, кстати, отцу об этом сказал? Не знаю, с шипом само получилось, а с отцом как-то к не пришлось, буркнул я. Я сам найду этого менталиста. Отец мне здесь все равно не помощник. А уж после нашего с ним разговора и подавно... «Да уж, это точно. Учудил ты, Ренни? Отец правильно тебе говорил. Нельзя лезть во внутренние дела кланов. Пусть сами разбираются». «И ты туда же!» Вновь вспылил я, вскакивая из кресла. «Да как вы не поймёте, что так нельзя? Клан Сорка – наш вассал. Ну и что, что это младший клан? Надо ведь хоть немного думать наперёд. Все привыкли, что всем заправляют стихийные кланы, и можно наплевать на остальных. Вассалы – не рабы, исполняющие любую прихоть хозяина, а старшие должны защищать и заботиться о младших. Карис послал мне жизнь». Ее отец при смерти, и эти деньги — самое малое, что я могу дать за то, что она сделала. Ренни, успокойся. Попятилась от меня Ани. Зачем ты на меня кричишь? Господи, да что же такое со мной творится? Откуда такие вспышки гнева? Надо постараться успокоиться, а то они уже смотрят на меня, как на какое-то чудовище». «Они, прости, я сам не знаю, что со мной происходит». Внезапно до Зубовного скрижета захотелось курить. Не сказал бы, что, будучи Михаилом Александровым, был заядлым курильщиком. Так, покуривал иногда с коллегами. С нынешними учениками никаких нервов не хватит. Вот и бегали все за угол во главе с директором выкурить сигаретку-другую. А в этом мире табака вообще вроде не было». Во всяком случае, в воспоминаниях Ренни я такого не нашёл. Я представил, что выбираю из новой хрустящей пачки белый цилиндрик, сжимая зубами коричневый фильтр и щёлкаю зажигалкой крикет. Автоматически повторяю это действие наяву, щёлкая пальцами. И наблюдаю расширившиеся глаза и судорожно прижатые к груди кулачки они. «Четырёхцветный!» И Я, непонимающе, перевел взгляд на то, на что с ужасом неотрывно смотрит сестра. На кончике большого пальца моей правой руки ровно горел небольшой язычок голубоватого пламени. Приплыли. В голове как будто взорвалась бомба. «Вот она, значит, как!» «Значит, это не сказки!» Лёгким мысленным усилием я погасил огонёк. Память Ренни Карлуса мгновенно предоставила всю имеющуюся информацию на четырёхцветных. Мне ли не знать, ведь именно Ренни считали отродьем, уродом-альбиносом, всю его жизнь. Не все, конечно, родители так не считали, но вот все остальные... Пощадили меня не только из-за того, что отец закусил у делам и заявил на собрании клана, что хватит верить древним сказкам и святошам единого. Беловолосые дети хоть и были редкостью, но иногда появлялись на свет. Дело не в этом. Точнее, не только в этом. Не цвет волос делал из тебя четырехцветного. Это делало магия У четырёхцветных она просыпалась очень рано, буквально с трёх лет. Все четыре стихийные магии органично уживались в одном маленьком теле, наделяя ребёнка невероятной, почти божественной силой. В моём случае такого не произошло, и, наверное, именно поэтому меня оставили в живых. Иначе не спасло бы ничто. Но, как говорилось в моём бывшем мире, «Ложечки нашлись, а осадочек-то остался». На меня, не проявлявшего никаких способностей к магии других стихий, продолжали смотреть косо. И тут такой поворот. Видимо, Ренни Карвус, погибнув на дуэльной арене от огненных заклятий, каким-то образом прошел инициацию огнем, которая только что и проявилась. Но и моя гибель и осознание себя в теле внука главы клана Земли, возможно, сыграла свою роль. Теперь стали понятны вспышки гнева и резкая смена настроения. Огонь непостоянен, он может тихо тлеть, даря тепло, а может обернуться яростным огненным ураганом, уничтожающим все на своем пути. Они, успокойся мягко сказал я видя, что сестра находится на грани истерики Это я твой брат Рени, а не какое-то чудовище из детских сказок И есть я тебя точно не стану ну может только слегка понакусываю задумчиво протянул я они нес смело хмыкнула в ответ явно приходя в себя, но все еще опасливо держась на расстоянии. А ты можешь еще раз «Ну, это...» Они щелкнула пальцами, настороженно посмотрев на них. «Не знаю, оно как-то само получилось. Думаешь, стоит попробовать?» Они завороженно кивнула. «Вот за что я всегда любил свою сестру. Она с детства была авантюристкой. Когда я сидел за книгами в отцовской библиотеке, моя младшая сестренка исследовала родовой замок. Излазив его вдоль и поперек, и находила такие тайные ходы, о которых не знали даже отец с дедом. Характер у нее всегда был боевым, да и родовой магией она владела получше меня. Первого голема смогла собрать и заставить выполнять приказы именно она, хотя и младше меня на три года. «Ладно, давай попробуем». Я еще раз щелкнул пальцами. Огонек послушно появился на прежнем месте. А если по-другому? Я развернул ладонь вверх и представил небольшой шарик огня. — Что меня демоны драли? — прошептала они завороженно глядя на маленький фаербол, крутящийся на моей ладони. — Ани, ты где таких словно хваталось? Я сжал пальцы в кулак, и фаербол исчез, не оставив следа. «Ай, не будь занудой!» — отмахнулась они. «Мы уже не дома, а в академии. А ты можешь еще что-нибудь?» — непосредственно спросила сестра, мгновенно переходя от священного ужаса к азарту первооткрывателя. «Что именно?» «Ну, с воздухом что-нибудь или водой. Вдруг получится?» «Думаешь, стоит?» — засомневался я. «Конечно!» Ани подбежала к стоящей на столе вазе, выкинула из нее небольшой букет цветов и сунула вазу наполовину наполненной водой мне в руки. «Давай!» «Ну, ладно!» Я закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь хоть как-то повлиять на плещущуюся в вазе воду. Прошла минута, потом две. Ничего, никакого отклика. «Фух, слава богам!» Значит, я не четырёхцветный, а всего лишь двуталант. Такие хоть и редко, но встречались. Нынешний глава Совета Арханта, например, он владел двумя стихиями – воздуха и воды. «Не, ничего», – выдохнул я с некоторым облегчением. «Эх, жалко», – огорчённо заявил они с видимым сожалением заглядывая в вазу, которую я ей отдал. «Жалко?» «Ты что, хотела, чтобы я действительно оказался четырёхцветным?» — возмутился я. «Забыла, чем все они закончили». «Ну, чего ты сразу?» — скорчила мордашку они. «Зато мы бы сразу всем этим огненным, да и всем остальным тоже показали. А то строят из себя. Мне одна воздушница, тоже новенькая, как я, сказала, что клан огня обязательно отомстит» и что Мариуса, внука главы Огненных, стоит опасаться, он не простит поражения. Чёрт! Со всеми этими появившимися у меня способностями, я совершенно забыл, что наши сани обучения в академии может закончиться уже сегодня. У меня есть только три варианта. Покаяться перед отцом, пойти к ростовщикам или... Высшие всегда платили вперёд свысока поглядывая на бедные младшие кланы. Но существовал и третий вариант. Учиться можно было в долг. Студент обучался за счет академии, подписывая кабальный договор, по которому должен по окончании обучения выполнять все поручения совета, отдавая половину из своего и так небольшого заработка. Выплата долга в таком случае могла длиться десятилетиями, и мало кто доживал до этого дня, так как тебя бросали на самые опасные или грязные задания, за которые больше не хотел браться никто. Если я выберу этот вариант, то это будет грандиозный скандал. Прошлый Ренни покаялся бы перед отцом, и тот в конце концов простил бы сына, выслав еще денег. Но Ренни нынешний... Не пойдет на это никогда. Пора выходить из-под опеки отца и начинать свою игру. Ладно, сестренка, давай теперь серьезно. Я вновь достал из ящика стола переговорный амулет. О том, что у меня прорезались способности к магии огня, никому ни слова, поняла? Они мелко-мелко закивала в ответ. Говоря «никому», Я имел в виду всех, кроме отца. Ему надо сообщить. Такая информация может ему пригодиться. А как же? Маме он сам расскажет, если сочтет нужным. Пойми, такая информация может оказаться опасной, прежде всего для нас самих. Дуэль это, менталист. Кто-то явно нацелился на клан, и нужно как можно быстрее выяснить, кому это надо. «Ты понимаешь?» «Да понимаю, не маленькая», — нахмурилась они. «Я умею держать язык за зубами, не беспокойся. Но отцу все-таки сообщить об этом должен ты сам». «Да, наверное, сестра права. Не стоит корчить из себя героя-одиночку. Без поддержки клана я никто, и звать никак». Поэтому надо наступить на горло своей не вовремя вылейшей огненной гордости и переговорить с отцом. Я бросил короткое активирующее плетение в переговорник, и через мгновение передо мной замерцало изображение отца. Он был явно не в духе, о чем говорила вертикальная складка на его лбу. Отец, вопреки своей привычки, Сидел в своем шикарном кресле с изображением герба карвусов на высокой спинке и раздраженно вертел в пальцах пища перо. «Ты что-то еще хочешь мне сказать, сын?» ровно заговорил отец, но было видно, что спокойный тон дается ему с трудом. «Да, отец, у меня есть что сказать. Открылись новые обстоятельства, о которых ты должен знать». И что же это за обстоятельства? Ты решил поставить меня в известность, что собираешься обратиться к ростовщикам, хочешь опозорить наш род? Да что с тобой, сын? Тебя словно подменили после той после твоей дуэли. Отец резко сбавил тон и окинул меня внимательным взглядом. «Да, ты прав, отец. Именно после той дуэли. Вот, смотри сам». Я протянул руку вперед, короткое мысленное усилие и на ладони заплясал небольшой размером шарик для пинг-понга фаербол, подстреливающий синими искорками. «Боги Арханта!» – прошептал пораженный отец, прикипев взглядом к огненному шарику на моей ладони. «Но отец — это отец. Он быстро пришел в себя. Кто-нибудь еще знает? Только они. Где она?» «Я здесь. Здравствуй, отец!» Подошла ко мне вплотную «они». «Дочь, ты возвращаешься в замок, и не спорь!» Припечатал рукой по столу отец, видя, что они собираются возразить. «Это становится опасным!» Мы, осведомители, доложили, что клан огня сейчас похож на гнездо горных ос, в который бросили камень. Плюс какое-то странное шевеление у прислужников единого. Ты можешь попасть под удар, а второй карий сорка у нас нет. Вернешься через год, ничего страшного. «Отец, я могу за себя постоять? Ты ведь сам меня учил?» Я сказал «нет». «Возвращаешься сегодня же академическим порталом. Иди, собирай вещи. Разговор окончен». «Это нечестно они в слезах выбежала из кабинета, изо всех сил хлопнув тяжелой дверью. «Надеюсь, в этот раз ты не станешь оспаривать мое решение, сын». Отец, наконец, отбросил изломанное перо в сторону и скрестил руки на груди. «Нет, не стану. Но я удивлён, что в свете нынешних событий ты не отправил домой и меня. Мать была бы просто счастлива. Но если ты уже появился в Академии, то должен в ней оставаться. Иначе это воспримут как нашу слабость. Ты ведь понимаешь, что мы не можем на это пойти. И насчёт твоих новых способностей...» Отец вновь вонзил в меня пристальный взгляд. «У тебя появился только огонь или...» хи ты туда же. Они вон тоже, когда увидела, шарахнулась от меня, как от чудовища». «Нет, я не четырёхцветный. Я проверял. Вода никак не реагирует». «Это хорошо». Расслабленно откинулся на спинку кресла отец. «Только новой войны нам и не хватало». «О своих новых способностях пока никому ни слова. На каникулы приедешь домой, будешь заниматься огнем здесь. Я найму надежного наставника, будешь учиться. Это все, что ты хотел мне сообщить?» «Ну, почти. Денег, что ты выделил на наши сани обучения, уже нет. Я отдал их каре соркам», – выпалил я, ожидая неминуемого разноса. «Каково же было мое удивление», когда отец просто кивнул. «Возможно, я был не прав Деньги еще не все. Преданность на них не купишь, а клан Сорка будет теперь по-настоящему предан. Лично тебе. Такой союзник может очень пригодиться. Насчет денег решим. Я сам перечислю необходимую сумму Академии, а в остальном действую, как договаривались» без телохранителя из кампуса ни шагу. Да, отец, я понял. Тепло распрощавшись с отцом, я отключил связь. Что ж, все решилось как нельзя лучше. Они, конечно, будут в ярости, но перечить отцу не посмеет. Пусть побудет дома отцу, да и мне тоже будет спокойнее. А пока дожидаюсь кари, И вперёд на учёбу. Опять за парту. Интересно, насколько методы обучения в этом мире отличаются от привычных мне. Вот и посмотрим. Ну и этого гадёныша-менталиста найти надо. Личика его я запомнил накрепко. Это кто-то из студентов. Жаль, не смог рассмотреть его накидки и понять, из какого он клана. «Ну да ничего, разберёмся». А пока можно чего-нибудь перекусить, да и с остальными обитателями кампуса познакомиться. А то восьмой уровень пуст, я здесь единственный постоялец из высших. Все остальные студенты живут на нижних ярусах. С этими мыслями я вышел из кабинета, накинув на себя длинный до пят балахон с глубоким капюшоном, чтобы не светить лишний раз свои белые волосы, и уже не мог видеть... Как ваза, стоявшая на краю стола, покрылась измразью, а вода внутри превратилась в лед.